Залез к хозяйке на коленник и отпригрелся. Толкнул рогами в закрытые ворота хозяйская корова. Хозяин вышел её пустить. Звякнула цепь у собаки. А нам надо было говорить о войне. Не ждала меня Любовь Захаровна, не готовилась, но всё вспомнила. Всё в душе держала. Сан-инструктор Любовь Захаровна Новик. Пошли в наступление, и когда у раненого пошла артериальная кровь, а раньше я никогда не видела бьёт фонтаном, то я бросилась за врачом. А сам раненый кричит: "Куда? Ты куда, перевязывай ремнём?" И только тогда я пришла в чувство. Любовь Захаровна, из всей войны что вам больше всего запомнилось? Самое страшное, что я помню, это когда восьмилетний хлопчик без мамки остался. Мамку убили. Страшно, когда гибли солдаты, но когда гибли матери, когда смерть их делалась на глазах детей, ребёнок сидит на дороге возле мёртвой матери. Он же не понимает, что её уже нет. Он ждёт, когда она проснётся и просит есть. Больше во страха, чем это я не видела. Командир наш не отпустил этого мальчика, взял к себе. Так он с нами и был, как сын полка. И о самом сокровенном почти шёпотом: "Вы уйдёте, муж будет ругаться. Он не любит таких разговоров. Он на войне небо, молодой, моложе меня. У нас детей нет. Я всё вспоминаю того хлопчика. Мог бы быть мой сын". Мне после войны всех было жалко. Петуху голову открутить жалко, кабана колют, кричит жалко, собак, кромых кошек всех подбираю, как-то не могла чужую боль переносить. Работала в больнице, так больные меня очень любили, что такая добрая. В дорогу Любовь Захаровна насыпает мне яблок. Я никогда не продаю ни одного яблока, ни одной ягодки не продала. Так раздам, раздам людям. Во многих квартирах я записывала сразу два рассказа: матери и уже взрослой дочери. А тогда войну маленькой девочки. И детская память часто совершенно с неожиданной стороны высвечивала события. Вот один из таких рассказов. Минской подпольщицы, а затем участницы французского сопротивления, Людмилы Михайловны Кашечкиной и её дочери Наташи, теперь уже Натали Константиновны. Людмила Михайловна «До войны я работала детским врачом. Дети и дети. Всегда я с детьми. А тут война и подпольная работа. Мне было всего 23 года. Схватят товарищей. Несколько дней страшного ожидания, выдержат пытки или нет. Через какое-то время становится известно, что их будут казнить. Дают задания. Идти посмотреть, кого сегодня будут вешать. Идешь по улице, видишь, уже готовят веревку. Плакать нельзя. Задержаться лишнюю секунду нельзя». потому что везде шпики, а ты с этим товарищем вместе работал, дружил. И сколько надо было, нехорошее тут слово мужество, сколько надо сил душевных, чтобы выдержать, и знаешь, то же самое может ожидать тебя завтра. Я знала, на что иду, но поняла, почувствовала все, когда меня забрали в СД. Били сапогами и плетками, узнала, что такое фашистский маникюр. Руки твои кладут на стол и И какая-то такая машинка втыкает тебе под ногти иголки. Одномертально под каждый ноготь. Это адская боль. Сразу теряешь сознание. Даже не помню, знаю, что боль страшная, а что потом не помню. Меня растягивали на брёвнах. Может, это не точно, может, неправильно, но я помню вот что. Тут такое бревно, и тут, а тебя между ними кладут. И какая-то машинка, и ты слышишь, как у тебя хрустят, выворачиваются кости. Долго ли это? Тоже не помню. Меня пытали на электрическом стуле. Это когда я плюнула одному из палачей в лицо. Молодой, старый, ничего не помню. Они раздели меня до гола, и этот подошел и взял меня за грудь. Я была бессильна. Я могла только плюнуть. И я плюнула ему в лицо. Они посадили меня на электрический стул. Я с тех пор очень плохо переношу электричество. Помню, что вот тебя начинают бросать, и теперь даже гладить не могу. На всю жизнь это у меня осталось. Когда я начинаю гладить, я по всему телу чувствую ток. Ничего делать не могу, что связано с электричеством. Может, нужна была какая-то психотерапия после войны, не знаю. Но уже прожила жизнь так. Плачь. Не знаю, чего я сегодня расплакалась. Когда я не плакала, сказали бы заплачь, чтобы вот только были слёзы, не смогла бы. Всё задервнило, вся я как деревянная. Я бы никогда в это не поверила, если бы сама не перенесла. Ни одной слезинки не было. А так всё отбили, что кожа шелестела. Не могла сесть, пока наново не приросла. И ни одной слезинки. Приговорили меня к смертной казни через повешение, поместили в камеру смертников. Там были ещё две женщины. Знаете, мы не плакали, не бросались в панику. Мы ведь знали, идя в подполье, что нас ждёт. И поэтому держались спокойно. Говорили о поэзии, вспоминали любимые оперы, много говорили о бане Карениной. Мы даже не вспоминали о своих детях, мы о них боялись вспоминать, даже улыбались, друг друга подбадривали. Так мы провели 2 с половиной суток. Утром на третьи сутки меня вызвали. Мы попрощались, расцеловались без слёз. Страха не было. По-видимому, я настолько привыкла к мысли о смерти, что страха уже не было. И слёз не было. Какая-то пустота была. Уже ни о ком не думалось. Долго мы ехали. Я даже не помню сколько. Ведь я прощалась с жизнью. Но машина остановилась, и мы, нас было человек 20 в машине, оказались в лагере. Мы не могли слезть с машины, настолько были истерзаны. Нас как мёртвых собак сбросили на землю, и комендант приказал ползти к баракам. Мы ползём, а он нас плёткой бьёт. И мы оставляем кровавые следы. До лагеря было метров 300. Что мы могли сделать? Но это ещё не самое ужасное. Видим, стоят заключённые, разделены на две группы. С левой стороны не трогают, а тех, кто справа, заставляют раздеваться догола, одежду бросают в ящики, у кого зубные протезы вытаскивают и бросают в другой ящик, а людей заталкивают в душегубку. И это всё на наших глазах. Стоит возле одного барака женщина и кормит грудью ребёнка. И как-то, знаете, И собаки здесь и охрана, все остолбенели, стоят и не берут. Она последняя осталась. Комендант увидел эту картину, что никто её не трогает, подбежал, схватил этого ребёнка и прямо, знаете, акран плачет. Простите, я сейчас договорю. И от этого ребёнка и кровь и мозги по стене. А что осталось, он бросил душегубку. Подходит к этой женщине, начинает срывать с неё одежду и вдруг увидел у неё во рту золотые зубы. схватил какой-то твёрдый предмет и как ударил и вытянул зубы вместе с кровью вы, конечно, читали обо всём в книгах, а мы это видели, пережили я даже сейчас не понимаю, почему люди не сходили с ума от того, что видели и от того, что творили. Комендант фашистский это же был с точки зрения психиатра, наверное, нормальный человек, а не безумный. И вот нас ведут на работу. Только стали спускаться, и вдруг я услышала голос. Мама, мамочка. И вижу, стоит тётя Даша, а с тротуара бежит моя дочка. Они случайно шли по улице и увидели меня. Дочка, как бежала, так сразу бросилась мне на шею. И вы представляете, там собаки, они специально выучены бросаться на людей, но ни одна собака не двинулась с места. Подойдёшь, она же разрывает, они же ведь для этого выдрессированы. А тут ни одна не тронулась с места. Дочка бросилась ко мне. А я не плакала, только говорила: "Доченька, Наташенька, не плачь. Я скоро буду дома". И охрана стояла, и собаки, и никто её не тронул. После этого случая нас не повели на работу, повели назад в лагерь. А в этот день на работе мне должны были устроить побег. Так побег сорвался. Наташа, в 5 лет я стихов не знала. Тётя Даша научила меня молитвам. И я молилась за папу и маму, чтобы они остались живы. Этот страх потерять маму у меня остался до сих пор. Я должна утром маме позвонить, мне надо ей сказать два слова. Как ты себя чувствуешь, хорошо? Ну и хорошо. Я кладу трубку и начинаю свой день. И так каждый день. Если я не позвоню или мама куда-то ушла, у меня весь день будет внутри тревога. И тревога такая, что руки опускаются. Вечером перед тем, как лечь спать, я ей снова звоню, несмотря на то, что мне уже за сорок. Я должна от неё сама услышать хоть одно слово. А часто у мамы бываете. Ежедневно, если не дежурю в больнице. Я детский психиатр, как и мама стала врачом. Муж не может понять этого моего беспокойства, и раньше обижался, ревновал, теперь примирился. Он видит, что это не причуда какая-то. А что я иначе не могу? Я с детства мечтала, что буду врачом, но хирургом не смогла быть. Крови я не боюсь, но вот резать живого человека, это у меня ассоциируется с тем, что я видела войну. Эти раны, люди, изорванные собаками, практически у нас были в институте, и это стоило мне огромного труда. В 44-м, 13-го февраля, в эшелоне узнец Людмилу Михайловну Кашечкину отправляют на фашистскую каторгу в концлагерь. Кроазет, на берегу Ла-Манша. 18-го марта... В день Парижской коммуны французы устраивают побег, и она уходит в маки. Память тех дней, ранения в позвоночник и французский орден боевой крест продолжают Людмила Михайловна, но сколько всего пережила, что после войны ничего не хотела помнить, поэтому многие детали забыла. Десятки лет я себе твердила: забыть, забыть. Одно только не хотела забыть, как я возвращалась из Франции. Первая остановка на нашей земле. Мы все выскочили из вагонов, мы целовали землю, обнимали. Помню, я была в белом халате, упала на землю, целую ее и за пазуху горстями кладу. Неужели, думаю, я еще когда-нибудь с ней расстанусь, с такой родной? Через несколько дней Людмила Михайловна неожиданно позвонит мне. Я только что вернулась, я нашла то место. Какое? Где был лагерь, в который нас привезли из тюрьмы. Столько лет боялась даже взглянуть в ту сторону, объезжала далеко, если вдруг надо было в тот район. А после нашего разговора, когда мы спросили, что же теперь на том месте, я и сама подумала: "А что же там теперь?" Я как пьяная там ходила, всё-всё вспомнила, где были бараки, баня, где столбы, на которых вешали. Если хотите, можем вместе ещё раз съездить. Это недалеко от центра. Туда и троллейбусы, и трамваи ходят. И мы приедем на бывшую Широкую. Я увижу новые жилые дома, длинную коробку какого-то проектного института, всё покажется обыкновенным и привычным, ничем не примечательным, а Людмила Михайловна будет стоять и плакать. Тут всё на человеческих костях, тут тысячи людей лежат. Я даже некоторые лица помню. Как я потом узнаю, бывшие узники лагеря Обращались в Минске горосполком с просьбой увековечить место, на котором он находился, мемориальной доской. Если у земли, на которой мы живем, не будет памяти, кто же вырастет на ней? Нам надо думать об этом. В Минске должен стоять памятник неизвестному подпольщику. Подполье редко разглашало имена, люди погибали часто без имени, но они не должны оставаться без нашей памяти. Пока живет эта раненая войной женщина, ее память... Мост между войной и миром. Но она хочет знать, что будет завтра. В свой счёт к войне хранит память любой минской подпольщицы, Надежды Викентьевны Хадченко. Я иду с сыном по улице, а лежат убитые и по одну сторону, и по другую. Я ему про красную шапочку рассказываю, о кругом убитые. Это когда мы из беженцев возвращались, приходим к матери, а с ним не ладно. Залазит под кровать и сидит там целыми днями. 5 лет ему было. На улицу его не выгнать. Год я с ним мучилась, никак не могла добиться. В чём же дело? А мы жили в подвале, а когда кто-то идёт по улице, то видны только сапоги. И вот он как-то вылез из-под кровати, увидел чьи-то сапоги в окно и как закричит. Потом я вспомнила, что фашист ударил его сапогом. Ну как-то это у него прошло, играет во дворе с детьми. Придёт вечером домой и спрашивает: "Мама, а что такое, папа?" Я ему объясню. Он беленький, красивый. Он воюет в армии. А когда Минск освобождали, то первым в город ворвались танки. И вот мой сын прибегает в дом с плачем. Моего папы нет. Там все чёрные, нет белых. Это было июль. Танкисты все молодые, загорелые. Муж пришёл с войны инвалидом. Пришёл не молодой, а старый. И у меня беда. Сын привык думать, что отец беленький, красивый, а пришёл больной, старый человек. И сын долго не признавал его за отца. Мне пришлось их приучать друг к другу. Муж приходит поздно с работы, я ему говорю: "Что ж ты так поздно?" Дима волновался, где мой папка. Он ведь тоже за 6 лет войны он был ещё на японской, отвык от выка отца. А когда кто-нибудь что-нибудь купит сыну, тогда говорю: "Это папка купил. Он о тебе заботится". И потом они подружились. У отца было много чего рассказать. И на это должно было женщине достать душевных и физических сил, вернуть сыну отца, а отцу сына. Она первая должна была думать о том, как наладить послевоенную жизнь, семью, помочь забыть войну своему мужу и своему ребенку. Первая, потому что в основе ее природы – сотворение жизни. Сколько видели убитых, что еще на фронте думала, если останусь жива, встречу хорошего человека, рожу много детей, Софья Ивановна Шеверева. Гвардии младший сержант, телеграфистка. Рассказывает Мария Александровна Арестова. Женщина легендарной судьбы. Первая в нашей стране женщина-машинист. С 29-го года работала я помощником машиниста. В то время женщины-машиниста не было нигде в Советском Союзе. Начальник паровозного депо был удивлен. От девчонка обязательно ей нужна мужская профессия. А я хотела стать машинистом и только машинистом. В 31-м году я стала первой в стране женщина-машинист. В то время Крупская много писала о равноправии, чтобы женщины овладевали мужскими профессиями. Когда я ехала на паровозе, на станциях собирались люди. Девочка ведет паровоз. У нас паровоз стоял на продувке, то есть в ремонте. Мы с мужем ездили по очереди, потому что у нас был ребенок. И мы устроились так. Если он поехал, то я с ребенком. Я поехала, он дома сидит. Из воспоминаний Марии Александровны Аристовой. Один раз в тот день муж приехал, а я должна была ехать. Утром проснулась, слышу, что-то ненормальное, на улице шумно. Включила приёмник. Война. Я к мужу: "Лёня, вставай, война, вставай, война". Он побежал в депо, приходит весь в слезах. Война, война. Ты знаешь, что такое война? Что делать? Куда девать ребёнка? Эвакуировали меня с сыном в Ульяновск в тыл. Дали двухкомнатную квартиру. Квартира была хорошая, у меня такой сейчас нет. Сына определили в детский садик. Всё хорошо. Относились ко мне прекрасно. Как же, женщина-мошенник, да ещё первая. Но пожила я там немного. Полгода не пожила и больше не могу. Как же? Все защищают родину, а я дома сижу. Приехал муж. Что, Маруся, ты будешь в тылу сидеть? Нет, говорю, поедем. В это время организовалась колонна особого резерва для обслуживания фронта. Мы с мужем попросились туда. Муж был старшим машинистом, а я машинистом. 4 года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. Он у меня за всю войну даже кошку не видел. Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно бомбили. Налетело 5 самолётов, а он обнял её. Кисонька милая, как я рад, что я тебя увидел. «Я не вижу никого, но посиди со мной, дай я тебя поцелую». «Ребенок, у ребенка все должно быть детское. Сколько я провезла поездов на фронт? Вот считайте, один состав в сутки в среднем выходит 365 составов в год. А за четыре года перемножьте полторы тысячи составов, получится. Мы с мужем везли на фронт чехословацкий корпус полковника «Свободы». Нас всегда бомбили, обстреливали из пулеметов и стреляют-то по паровозу, Им главное убить машиниста, уничтожить паровоз. Самолёты опускались низко и били по теплушке и по паровозу, а в теплушке мой сын сидит. Я больше всего боялась за сына, когда бомбили. Брала его из теплушки с собой на паровоз, схвачу его, прижму к сердцу, пусть убьют одним осколком. Разве так убьёт? Поэтому видно и живой осталась. Сын сейчас врач, заведующий отделением. Я долго за него переживала. Мы приехали с фронта, ему было 10 лет. Он пошел в первый класс. Я боялась, что он будет неполноценным, потому что у нас все время бомбили. А он прекрасный парень. У меня невестка, трое внуков. Паровоз — моя жизнь, моя молодость, мое самое красивое в жизни. Я бы и сейчас хотела водить поезда, но меня не пускают старое. Смеется. Вы не знаете, как страшно войну иметь одного ребенка. Вот мы сейчас живем, я живу семьей сына. Я никуда не уезжаю, никогда путёвок не беру. Вы не поверите, я не хочу расставаться с сыном, с внуками. Мне на один день страшно с ними расставаться. И сын у меня никуда не ездит. Скоро 25 лет, как он работает и ни разу никуда не ездил по путёвке. На работе страшно удивлены, что он ни разу не попросил путёвки. Мамочка, я лучше побуду с тобой, вот что он говорит. И невестка у меня такая. Мы даже дачи не имеем. только из-за того, что не можем расстаться даже на несколько дней. Это странно, может быть, на ваш взгляд, но я даже не могу жить без них ни минуты. Даже на несколько дней не можете расстаться? Нет, это невозможно не видеть их целый день. Если бы вы были на войне, вы бы знали, что это такое расстаться на один. На один только день. Где же живёт та мать, которая хочет войны, желает её своим детям, своим внукам? Не могу видеть, как дети играют в войну. В этом бою захватили очень много пленных. Были среди них раненые. Мы перевязывали их, а жара сильная. Нашли чайник, дали попить. А место открытое, нас обстреливают. Приказ срочно окопаться, сделать маскировку. Мы стали копать окопы. Немцы смотрят, мы им объясняем: "Мол, помогите копать, давайте работать". Они когда поняли, что мы от них хотим, с ужасом на нас оглядывались. Они так поняли, что когда выкопают ямы, мы их поставим там и расстреляем. Они ожидали, что мы с ними поступим так, как они с нашими пленными. Надо было видеть, с каким ужасом они копали ямы. А когда увидели, что мы их перевязали, что мы их напоили водичкой, что в эти ямы, которые они выкопали, мы сказали прятаться, они не могли в себя прийти. Они растерялись. Из рассказа военный медсестры Н. В. Ильинской. В одной из своих военных статей Илья Эренбург писал, что война без ненависти аморальна, бесстыдна, как сожительство без любви. Ей нет оправдания. Эту священную ненависть наш солдат выстрадал, она у него была. Но случаи подобных тому, о котором рассказала военная медсестра Нина Васильевна Елинская, встречалось немало. Только не могло быть это всепрощением или абстрактным гуманизмом, когда рядом убитые, раненые замученный, когда детские трупы вытаскивали из глубоких деревенских колодцев. Когда наша дивизия освободила лагерь под Азаречами, к нам в медсанбат стали поступать раненные дети. Они были так истощены, что мы не находили вены, чтобы перелить кровь. Просто косточки были обтянуты кожей. А присутствовать при ампутации детских ручек и ножек, я уже понимала, что может болеть сердце, а тут у нас глаза болели. Не было сил видеть эти детские страдания. Глаза я чувствовала, как сердце